конесинка выглядела едва ли не ровесницей не элит. у нее была русая коса толщиной в руку и серые глаза как два лесных родника на чистом лбу красовался серебряный венчик усыпанный зелеными в цвет клеток паневы камнями дива дивная девичья красота нелит легко была вхватить в поясе пальцами конесинка была полнотела Ниэлит была диким котенком, стремительным и пугливым, князинка, привыкшая к почтению и любви, выступала белой лебедью. — Гой, еси, государыня! — в пояс поклонились пришедшие. — И вам по здорову, добрые люди! — приветливо ответила она, усаживаясь в кресло. Ее взгляд задержался на лице волкодава. Боярин Крут Милованыч мне сказывает, — она кивнула на рослого седоголового воина, стоявшего по правую руку, — что здесь человек, которого другой посчитал за жадобу. Так ли? — Истина, государыня, — тотчас ответил ворох. — Вот он, жадоба! И вытянул узловатую руку, указывая на волкодава. Я узнал его по мечу покажите мне этот меч сказала княсинка елень волкодав молча размотал ряпицу и подошел к девушке держа меч на ладонях он заметил как поползла к ножам рука красивого молодого боярина стоявшего слева от кресла волкадав не удостоил его даже взглядом и отступил сложив узорчатый клинок к ногам княсинке на ковер он пришел ко мне заказывать ножный — продолжал старый мастер. — Думал, небось, коли я не бойко торгуют так нечего и бояться. А я его сразу признал. Волкодав угрюмо смотрел на свой меч, поблескивавший на ковре. — А что скажут очистники? Кнесинка Елень повернулась к Фителе. — Молви слово, почтенный гость. Фителос с поклоном вышел вперед. — Этого человека начал он. Я впервые увидел в Большом Погосте, в Корчме Айрдонна, две седмицы назад. Он пришел наниматься в охранники. — Он был один? — быстро спросила Кнесинка. — Нет, госпожа. Он сразу предупредил меня, что с ним еще двое. Девушка, которую ты здесь видишь, и больной друг, слепой, весь в язвах. Я нанял его и... В Большом Погосте, так близко от Голерада, Я не хотел нанимать его госпожа, но он сумел доказать, что лишним не будет. — Накостылял мне по шее, — хмыкнул Аптахар. — Прости, государыня Кнесинка. — При нем уже был тогда этот меч? — продолжал расспрос Кнесинка Елень. — Нет, он добыл его через два дня, когда на нас напали люди-жадобы. — Еще бы, — перебил старый ворох, — самый и навел... — Нет, — сказал фитела наоборот, он нас предупредил. — Каким образом? — наклонила голову правительница. — Он держит ручную летучую мышь. Вон она сидит у него на плече. Эта мышь начала беспокоиться, и он сказал нам, что верно в лесу недобрые люди. Я велел надеть кольчуги, и только потому разбойники не перестреляли нас, как зайцев. Сам Волкодав уложил троих в рукопашной и еще одного из лука. «Волкодав — Волкодав? — переспросила князинка. — Да, так мы его называем. Вот после того боя госпожа и появился у него добрый меч. Вокруг тем часом собрался любопытствующий народ. Витязи из дружины, городские стражники, просто жители и купцы, пришедшие в кром по делам. — Кто видел, как он добыл меч? — спросила князинка. — Встретился со своими, они ему и передали, — сказал ворох. — Я не видел, — развел руками Фитейла. — И я, — поскреб бороду Аптахар, — я видела. С неожиданной отчаянной смелостью вышла вперед Нейлит. — Да прольется дождь тебе под ноги, венценосная Шадат. — А ты давно ли с ним, девица? повернулась к ней несинка Не твоя ли бусинка у него в волосах? — Нет, венценосная шаддаат, — ответила Ниелит. — Я встретил его почти месяц назад. Он спас меня от насильника и с тех пор хранит как сестру. Там, на дороге, один из разбойников схватил меня на седло и хотел увезти. Господин Волкодав догнал его. Они бились, — Он ранил разбойника в руку, и тот убежал, выронив меч. Клянусь в том, госпожа, если я лгу, пускай у меня, пускай у меня никогда не будет детей. «Э, — Эй, парень, — сказал Аптахар, — да ты никак самого Жадобу и ограбил. — Как был ранен разбойник? — вступил в разговор боярин, стоявший справа от стольца. Волкодав молча забрал в кулак два пальца правой руки указательный и большой. — А я говорю, лжа, все! Зато ногами старый ворох вели не железо нести, потягаюсь с ним перед богами, как ваша правда велит. — А что, — сказал левый боярин, — пускай бы потягались, сестра, сразу узнаем, кто виноват, да и позабавимся заодно. — Сестра, — отметил про себя волкодав, — Погоди, старча! — неожиданно поднялась с кресла княсинка Елень. — Скажите мне, думающие бояре, батюшки моего верные ближники, и вы, сведомые горожане, был ли Жадоба когда в плену? Носил ли оковы? — Не был. — тотчас отозвалось сразу несколько голосов. — Не был, княсинка сказал правый боярин. — И левый согласно кивнул головой. Государыня Елень между тем пристально глядела на Волкодава, и тот не мог понять, что она рассматривала. То ли бусину, то ли щелкавшего зубами мыша, то ли что-то у него на шее. Он уже думал поправить ворот рубахи, когда княсинка обратилась к нему. — Подойди сюда, Волкодав, засучи рукава и покажи мне руки. Он подошел, развязывая на запястьях тесёмки, потом завернул рукава и вытянул руки перед собой. Руки как руки, костистые, оплетенные выпуклыми темными жилами, в мозолях, шрамах и свежих пятнах, оставленных отболевшими волдырями. Чуть повыше запястья на коже красовались две широкие, плохо зажившие полосы, И волкодав смекнул, наконец, к чему присматривалась мудрая девушка. На шее у него был точно такой же след от ошейника. — Этот человек не жадоба громко произнесла княсинка Елень свой приговор. И даже ворох принужден был промолчать. — Тебе, мастер! — обратилась она к старику. — Незачем с ним ссориться. Вот мое слово. «Сделай ему ножны, как договаривались, и за ту цену, о которой у вас шла речь. Ты же, Волкодав, вправе требовать за обиду виру в четверть коня серебром». Волкодав пожал плечами. Ему хотелось только одного поскорее убраться отсюда и как следует вымыться. «Правильно же делала мать». Когда отец, продав яблоки и мед, возвращался с торга домой, она не сразу допускала его к общему столу, кормила из отдельной посуды. Чего, кроме скверной, можно набраться в городе, где гости вступившего под кров обвиняют неведомо в чем и отдают стражникам на расправу? — Но я прошу тебя, благородный Ивен, не держать сердце на мастера Вароха, — говорила между тем князинка. «Это верно, что он пренебрег святостью крова. Но если бы ты знал его горе, ты непременно простил бы его». Волкодав немедленно кивнул, хотя, по его мнению, ни о каком прощении речи быть не могло, а княсинка Елень продолжала. «Я не осмеливаюсь судить его, ибо сама не знала подобного. Прими же эту виру из моих рук». Пусть знают наши братья, храбрые и венны, что и в Галераде есть правда. Боярин передал ей несколько серебряных монет местной чеканки. княсинка наклонилась и подняла меч. — Я знаю, что еще не раз услышу об этом мече, — сказала она, протягивая волкодаву узорчатую рукоять. — Я знаю, что теперь он в достойных руках. Бравлин вышел проводить их за ворота детинца. — Ты вот что, парень, — сказал он Волкодаву, — если будет охота подработать до осени, покуда твой купец назад не поедет, приходи, спросишь меня, рад буду. — Благодарствую, — кивнул Волкодав и подумал, что скорее удавится. — Мы с Авдикой всегда нанимаемся, — сказал ему Аптахар. Ты куда сейчас, домой? Или, может быть, выпьем зайдем после этких-то дел? Волкодав посмотрел на солнце, неспешно клонившись к далеким горам. Нет, я еще на рынок. Пошли, не элит. Ножны завтра будут готовы. Глядя в сторону, буркнул мастер-ворох. Вечером заберешь. — Обойдусь я без твоих ножен, — сказал Волкодав а я без твоих денег голос старого сигвана сорвался трясущийся рукой выгрипан из сумки задаток и швырнул под ноги волкодаву. тот молча повернулся и пошел прочь вместе с ней элит пугливо ухватившийся за его локоть внук старика бросился собирать раскатившиеся монеты и тут же получил за это от деда по спине костылем но волкодав того уже не видел Рыночная площадь Галерада раскинулась у самого берега. По утрам к дубовым пристанищам подходили лодьи рыбаков, полные тугих слитков живого чешуйчатого серебра. Торговля начиналась чуть свет и длилась допоздна, а весной и летом в пору светлых ночей круглые сутки. Волкодав понять этого не мог. Древний закон не признавал сделок, заключенных после заката, без присмотра справедливого ока богов. Ни один вен не стал бы покупать или продавать что-либо ночью, соль венны же. до да чего доброго скоро этот народ в перестанет рождать женщин, подобных князинке елень. «Что ты хочешь купить, господин?» — набравшись храбрости, спросил аниелит. Волкодав не мог взять в толк, с какой стати она, вовсю смеявшаяся с Тилорном, с ним самим ужасно рабела. — Наверное, я плохой человек, — усмехнулся он про себя. — Доброго человека ни котенок, ни девушка не забоится. — Бусы хочу купить, — проворчал он в ответ. — Одной такой голубоглазой, черноволосой, саккаремской красавицы. — — Может, присоветуешь, какие ей подойдут? Он изумленно остановился, когда неелит едва не заплакала. — Господин, не обижай меня, господин. Волкодав заметил краем глаза, что на них стали оглядываться. Ну и пускай оглядываются, он взял неелит за плечи и легонько встряхнул. — В чем дело, девочка? Она закрыла руками лицо. — Я же только правду сказала о тебе, господин. Волкодав беспомощно выпустил ее и еле сдержался, чтобы не плюнуть на деревянную мостовую. Так, решило, стало быть, что он надумал ее отблагодарить за честные слова на суде. Давно уже Волкодав не чувствовал себя до такой степени дураком, ведь не на кого пенять, сам во всем виноват, выбрал времечко для подарка. В который раз пожалел он о том, что хозяйка судеб, дающая каждому смертному его долю, обделила его способностью красно говорить. Он заставил Нейрит отнять ладони от лица и сказал, «Я с самого начала хотел купить тебе бусы. Это нехорошо, когда девка без бус». Захочешь приветить жениха, и подарить нечего будет. Думал, завтра пойти с тобой присмотреть, а сегодня меня мало стражники не зарубили. У этого как его там. Вот я и решил, вдруг до завтра еще на что-нибудь на напорюсь. Собственное косноязычие привело его в отчаяние, но Нейлит смотрел ему в глаза и верно сумела прочесть там все то что он тщетно пытался выразить словами она вновь захлюпала носом но уже совсем по другой причине прости меня господин волкодав притянул ее к себе и с большим облегчением провел ладонью по нежным щекам утирая слезы ладно сестренка пойдем что ли бус это выбирать пойдем прошептала нелит держа за его руку и в первый раз забыла назвать его господин. Лавок и лавочек, где торговали украшениями, было несусветное множество. День прочь, покуда все обойдешь. У некоторых на дверях красовались изображения змей, нарисованные, а то и резные. «Знаешь, зачем это?» — спросил волкодав. Нейрит помотала головой, и он объяснил. «Это знак для воров». — Лавочку по ночам сторожат ядовитые змеи, так что, молния без обессудьте. Ниэлит засмеялась, а волкодав поймал себя на том, что впервые говорит с ней легко и спокойно, совсем как Тилорн. — Давай пойдем туда, где нету змеи, — предложила Ниэлит. — Не любишь змей. Ниэлит лукаво блеснула голубыми глазами. — Где нет змей, там, наверное, подешевле. Девочка понимала, что денег у него хватит разве что на стекляшки — Когда-нибудь я тебе куплю настоящие сапфировые, — сказал волкадав Она почему-то насторожилась. Потом спросила, — Тебе нравятся сапфиры? волкадав пожал плечами и честно ответил, — Их, по крайней мере, не было там, где я сидел на цепи. В конце концов они облюбовали открытый лоток, за которым стоял молодой Сольвен, почему-то переодевшийся уроженцем Арантиады. — Здравствуй, почтенный! — сказал ему Волкодав. — Благословенно пыль на дороге, приведший тебя сюда, о воин! — ответствовал тот церемонно, старательно подражая выговору и манере Арантов. Волкодаву стало смешно. — Что ж сказал он себе? — Иные в самом деле охотнее расстегивают кошельки, если думают, что покупают заморский товар. Не все же видели, как он, с первого взгляда, что баснословные камни на самом деле происходили из стекловарной мастерской за углом. — Чем же ты хочешь порадовать красавицу, доблестный воин? — осведомился торговец. — Вот несравненное ожерелье из мономатанских черных алмазов. Вот чистейшие изумруды из тайных копий вечной степи! Я бы поведал тебе об извилистых и поистине удивительных путях, которыми попал ко мне каждый из них, но, боюсь, рассказ мой задержал бы тебя до утра. Нелетучий мышь между тем слез с хозяйского плеча на лоток и попробовал укусить густовишневую прозрачную бусину, показавшуюся ему съедобной. Чуть не сломал зуб и, оскорбленно плюясь, взбежал по руке волкодава от греха подальше на привычное место. — Сапфиры, — сказал волкадав вот эти, если я тебя правильно понял, настоящие, холисунские. О, да, благоголейно сложил руки купец и едва не забыл об акценте, обрадованный легковерием лесного невежды. Счастливые жители Холисуна находят их на дне глубоких озер. Иные считают их слезами райских птиц, удрученных разлукой. Ты без сомнения знаешь, что цвет камня зависит от глубины, на которой он зародился. Те, что посветлее, лежат у самой поверхности, почти невидимые в воде, поэтому они дешевы. Зато темные и самые прекрасные добывают из страшных пучин, И почти каждый оплачен кровью ныряльщика, Ибо во мраке подводных пещер гнездятся когтистые твари.